Глава 37. Кто убил господина толеева «Кто вы такие?» Довольно жёстко встретил нас дворецкий. Высокий, сутулый и хмурый мужчина с бакенбардами. Похоже, наш внешний вид его вовсе не впечатлил. Да и то, что явились поздним вечером, почти ночью, когда добрые люди по улицам не шатаются. «Ваш хозяин дома?» «Господин джереон Харрет. Дело есть и срочное». Жёстко и нахально заговорил Даррес таким голосом, которого я раньше у него не слышала. «Я спросил, кто...» «Мне неважно что ты спросил», — цыкнул Даррес. «Скажи-ка Джериону и мигом, что пришли по его душу, и пусть поторопится, пока я не слишком разгневан, ясно? Он поймёт, о чём речь, а мы, покуда тут, подождём». Даррес взял меня за руку и прошёл в дом с видом полноправного хозяина. Я обернулась на дворецкого и подмигнула ему. Тот хоть и опешил, но ввязываться в драку не рискнул. Глянул на спину Дарреса, колеблясь, но будто что-то вспомнил и принялся подниматься по главной лестнице в зале. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — прошептала я Дарресу на ухо. «Думаю, ты и так обо всём догадалась». Он фривольно обнял меня, скользнув руками по талии. «Почему Этель сказала, что её жених действительно мог убить отца?» Пару мгновений я таращилась дознавателю в глаза. Неужто он думает, что этот юнец пошёл на такое? Что ж, это бы многое объяснило. Ты думаешь, он не сам? Думаю, нет. Мало кто из благородных решился бы пачкать руки. А если неподалёку есть опасная шайка, у которой есть повод убить бургомистра и отомстить за смерть своего главаря, то сами боги велели так поступить». Думаю, он с горяча выболтал Этель что-то о своих планах. Сейчас и узнаем. Договорить мы не успели. Джерион Харрет явился к нам в торопях, поправляя рубаху и одёргивая полу без рукавки. Жених нашей спасённой леди Талеев был весьма и весьма недурён. Кажется, я понимаю, почему она так убивалась этим утром. Молодой аристократ лет двадцати. Из-под светло-русых, чуть вьющихся волос, на бледном открытом лице сияли светлые глаза. Он был довольно высок и статен, наверняка проводил всё детство в упражнениях, как подобает будущему лорду или кем он там является. Однако всю прелесть молодого человека портили тревожно поджатые губы, которые он отчаянно кусал, и нахмуренный лоб. Джеррион уставился на нас так напряжённо, словно хотел пробуравить дыру. Я опустилась на диван у окна, обеспеченно вытянула ноги в сапогах и скрестила их, откинувшись на спинку. В конце концов, это не такая уж и игра. Мне просто надо было быть собой. Правда, собой пару лет назад. Даррес кивнул, указывая на место рядом с собой. «Кто вы такие?» — судорожно выдал жених. Дворецкий снова попытался вмешаться, но Джеррион от первых же звуков его голоса вздрогнул, обернулся и прогнал нежеланного свидетеля. «Мы остались одни». Джеррион ещё раз осмотрелся, чтобы никто не услышал разговор, и вернулся к нам. На диван садиться не стал, пододвинул мягкий табурет и сел напротив Дарреса. отчаяние и храбрости ему не занимать. Интересно, Даррес уже всё о нём понял, или ему нужно больше времени, чтобы прочитать явно смешанные эмоции? Вместо ответа Даррес стащил с плеча рукав и продемонстрировал джериону татуировку шалах на крепком бицепсе. А что, ему даже идёт. Я уже успела полюбоваться рельефной впадиной между мышцами и скрещенными клинками. Был бы Даррес бородат, как прежде, смотрелось бы более жутко. Парень напряжённо сглотнул. Кажется, всё мигом понял. «Зачем вы пришли?» Он снова оглянулся. «А ты думал, тебе всё сойдёт с рук? Так просто?» Даррес неторопливо поправил рукав, пристально глядя юному аристократу в глаза. Я говорил не с вами. Я... Где тот с головой?» «Кириан, кажется». Джеррион скривился, очевидно, вспомнив не самое приятное знакомство. «Ах, Кириан!» — вздохнула я. «Жаль, но его больше нет. Совсем». Я подалась вперёд и сцепила пальцы в замок, положив руки на колени. «Зато мы теперь кое-что о тебе знаем». «Быстро же этот аристократ всё нам выдал. Буквально сразу». «Вы ничего не докажете! Я не виноват!» Тут же отстранился Джирион, вздрогнув всем телом. «Смотря в чём!» — медленно проговорил Даррес. «Я никого не убивал!» — шёпотом почти крикнул он. «Ты нет, но...» «Я тут ни при чём, понятно?» Молодой человек нервно поправил волосы и вскочил, чтобы пройтись по комнате взад-вперёд, оглядываясь то на нас, то на окно, будто ждал, что на улице вся оставшаяся шайка шалых жаждет расплаты. Даррес не стал его в этом разубеждать, только многозначительно усмехнулся. «Вы хотите спихнуть на меня своё... своё преступление?» — зло прошептал Джеррион. «У вас ничего не выйдет. Нет ни одного доказательства, что я виновен». «Вот как! Но тебя видели в доме бургомистра в ту самую ночь», — весомо сказал Даррес, — перейдя на привычную спокойную речь. Речь человека, который запросто может влезть в душу и прочитать все, даже самые чёрные мысли. Даже меня начало потряхивать от его манеры говорить. Я взглянула на Дарреса. Едва ли он говорил правду. Будь это так, он бы сразу нашёл этого парня и допросил. Но, кажется, он придумал это только что и продолжал давить на несчастного Джириона, чтобы докопаться до истины. Однако он импат, ему явно виднее, на чём ловить юнца. Ложь, прохрипел Джюрион так, что даже я поняла, что он врёт. Вот это да. Значит, ты правда был там в ту самую ночь? Дарис приблизился к нему. Слушай сюда, парень. Я знаю, что ты не убивал. Слишком соплив для такого, верно? Джюрион озлобленно взглянул на него, явно чувствуя себя оскорблённым, но спорить не полез только кивнул мрачно, стиснув кулаки. «Но пока покамест всё против тебя. Ты поссорился с отцом невесты, который отказал тебе в женитьбе. И это было его последнее слово. И ты пришёл к нему в ту ночь, когда случилось убийство. У тебя был очень весомый мотив. Но ты смог спихнуть вину на шайку шалых, потому что у них мотив не хуже твоего. Так вот, раскопал я, раскопают у другие «Особенно, если я намекну на то, что уже знаю». «Да, ты и сам признаешься», — фыркнул Даррес насмешливо. «Стоит чуть надавить и...» «Что вам от меня надо?» — взвился несчастный срывающимся голосом. «Если вы знаете, что я не убивал отца Этель, что я только хотел поговорить...» «Он был уже мёртв?» — резко перебил Даррес. «Да, откуда вы...» «Смекалка», — хмыкнул Даррес. «Ты увидел труп, испугался и сбежал» предварительно испачкавшись в его крови. «Верно?» — нарисовал символ шалых на стене. «Я не рисовал его!» Перепуганный Джеррион вскочил. «Клянусь здоровьем своей матушки. Я не имею к этому никакого отношения. Накануне, до того, как все это случилось, я просил Кириана отменить непоправимое. Пришел к нему в ту таверну, сказал, что пусть подавится своими деньгами, но только оставит отца и Этель в покое. Что я передумал, и не хочу брать грех на душу». Вот как всё было. Вот. Вот как. Джеррион сел, съёжившись и обхватив колени, похожий сейчас на взъерошенного голубя. «Значит, передумал», — протянула я. «А Этель сказала, что она в тебе не сомневалась? Что ты прикончишь её папашу, как и обещал?» Взгляд Джерриона метнулся ко мне как безумный. «Она жива? Где она? Что вы с ней сделали? Кто вы вообще? Заткнись!» Я резко пихнула его под колено, заставив замолкнуть. «И сядь обратно! Тоже мне! Убийца недоделанный!» «С ней шутки плохи», — подтвердил Даррес. «Гляди, как она мне врезала. До сих пор звёзды в глазах». Он указал на щёку с подживающими ссадинами. «Так что придержи язык. Договорились?» «Угу». Джорион мрачно кивнул, сверля с глазами от нетерпения. Твоя этель жива, мы её спасли от двоих ублюдков, которым ты, дурень стейросовый, растрепал всё на свете. Кириану этому. Значит, это он убил господина Талеева? Тихо спросил Джеррион. Ну, точно уже не спросим, разве что ты с покойниками общаться умеешь. Да и не твоё теперь дело. Сиди тут молча и тихо, как мышь. Когда этого сидел? Из поместья ни шагу. Можешь притвориться больным и молча помирать, лишь бы не делся отсюда никуда, пока твоя Этель не растрепала кому-то ещё о твоих подвигах. «Скажите же, что с ней?» Приглушённо взмолился несчастный, глядя он на меня, то на Дарреса горящими воспалёнными глазами. «Только сейчас я подумала, что парень, похоже, не спит, которую ночь кряду. Я боялся, они убили её. Её тронули? Хоть пальцем! Клянусь, я убью!» «Да, да, ты уже грозился убить её отца», — поддакнула я. «Не геройствуй понапрасну. Спасли мы твою ненаглядную. Эти ублюдки даже не смогли получить выкуп. И мать её жива. Осталось понять, кто убийца». «Так вы думаете, это Кириан?» «Если так, то тебе не повезло, парень», — качнул головой Даррес. «Будешь настоящим убийцей». «Могу я спросить, кто вы такие? Вы ведь из банды? Из шалах «Самые настоящие головорезы!» — серьезно кивнул Даррес. Впрочем, он ни капли не лгал. У нас обоих на руках еще не высохшая кровь. Пусть это и пара ублюдков, по которым и без того давно плачет виселица. «Что со мной будет? И что будет с Этель?» «С ней-то порядок. Ну, поплачет пару недель по горе жениху». Даррес поднялся со своего места. «Да забудет». джереон вскочил. «Прошу вас!» «Скажите ей, что я не виноват». «А если виноват?» — резонно спросила я, полоснув его взглядом. «Кто передал деньги шалым и заказал им голову бургомистра? Надо отвечать за свои слова». Жених опустил глаза и затараторил «Я знаю, это моя вина. Я был взбешён отказом. Мой род один из древнейших, в окрестных всех Валдхара, да и во всём герцогстве. Господин Талиев просто презирал меня за то, что я не так богат, как ему хотелось». И отказал, зная, что заставит до смерти страдать и меня, и свою же дочь. Гореть ему в бездне. Мне не жаль его ни капли, ни капли. Даррес хмыкнул. Мы поняли. Иначе ты бы не задумался об убийстве. у меня нет жизни без Этель. Нет смысла. Прошу вас, найдите того, кто действительно убил её отца. Иначе она никогда меня не простит. Очень трогательно, — проговорила я. Но это уже твои проблемы. Прошу вас. Глухо повторил Джирион, глядя в пол. «Одно моё слово, и тебя размажут по стенке, парень», — сказал Даррес. «За тобой следят, за каждым твоим шагом. Сиди тут, заткнись ради всех богов и больше ни слова никому, ни про Этель, ни про её отца, ни про то, с кем и когда ты говорил. А лучше притворись смертельно больным». «Я и так смертельно болен», — Он вскинул горящий взгляд. «Мне не жить без неё, без Этель. Это правда». Я выразительно вздохнула. «Ох уж эти влюблённые юноши! Что ты скажешь, когда тебя спросит кто тут был?» «Старые знакомые по учёбе», — вымолвил Джеррион. «Проездом в городе и, ну, с плохими манерами». Он пожал плечами. «Сойдёт», — кивнул Дарреса. Мы направились к выходу, и юнец окликнул нас в спину. «Так вы найдёте убийцу, господин...» Дарс негромко выругался, но отвечать не стал, и мы вышли на улицу, прикрыв за собой дверь. Сначала этот жених-неудачник втравил в дело всю банду. Наверняка он же стал причиной похищения несчастных леди и убийства бургомистра, а теперь хочет, чтобы другие исправляли сделанное. Я поёжилась от налетевшего порыва ветра, и сложила руки на груди. «Ну что?» — спросила тихо у Дарреса, когда мы отошли подальше. «Ты ведь выполнил то, что должен был. Нашёл этот проклятый артефакт. И не обязан искать убийцу, верно? Тем более, если это и впрямь Кир или Астер. Тогда это уже неважно важно». Даррес, сосредоточенный, молча шёл к экипажу, что мы оставили подальше от чужих глаз — Казалось, он продолжает прокручивать в голове наш разговор с Джерионом и вообще не слышит, что я сказала. «Даррес!» «Что?» — очнулся дознаватель. «Так как? Мы свободны?» Он пристально взглянул на меня и помотал головой.